475. Сентябрь 9. Забота у учителя проявляется в том, что дается поправка на курс корабля духа, если он замечает отклонение от него. Неправильную установку сознания он покрывает суждением правильным, дабы путь был прям. Также находит он положительную сторону и в каждом явлении даже в плохом чтобы её утвердить и тем пролизовать воздействие стороны отрицательной в каком бы состоянии ни находилось сознание всегда можно найти нечто устремляющее вперёд и ими поддержать пошатнувшийся дух так усматривает учитель подножие чтобы твёрдо ступала нога без учителя не удержаться и не пройти среди вихрей противоречивых течений может замутиться ум и утерять чувство правильного направления. Для примера можно спросить десяток или сотню прохожих, куда держат путь. Ответы покажут, что идут вслепую, не зная куда и зачем. Много случайных спутников встретятся в жизни, временных и до первого поворота. Постоянными будут лишь те, кто идет туда же и находится тоже под лучом. Объединение созвучных сознаний идет под лучом учителя. Старые встречи не новые, хотя, по видимости, и кажется, что встретились впервые. Вообще говоря, старых встреч не меньше, чем новых, и среди друзей и врагов старые и знакомые. Память обычно в этих случаях молчит, и лишь сердце подает весть, отмечая притяжение или отталкивание ауры. На это ощущение, особенно при первой встрече, следует обратить внимание. Последующие встречи его углубляют. Иногда сигнал сердца настолько силён, что чувство симпатии или антипатии вспыхивает ярко. Есть встречи, предусмотренные учителем. На них следует обратить особое внимание. Созвучные сознания обычно соединяются для усиления или обоюдного или для усиления и дести, или для воздействия на среду окружающую. Две объединённые ауры, аура гармоничной большой силы, особенно если она действует сознательно. Можно успешнее защититься и защитить других, не являть собой беззащитных овечек. Символ воина, но не овцы приличает более воинствующему духу. Во всём борьба и победа. И там, где обычные пути или средства воздействия невозможны, возможно, пути необычные. И оружие есть огненная энергия, психическая энергия духа, всегда находящаяся в его распоряжении и всегда готовая к действию в любых обстоятельствах и при любых условиях. Стоит ли время терять попусту, когда многое можно сделать и многому помочь? Надо лишь необычное ввести в действие. Мы действуем всегда путями необычности. Для этого имеются двенадцатигранники, семигранники и прочие сочетания объединённых сознаний, умеющих применять мощь объединённой энергии. Надо работу в психической энергии сделать укладом дня. Надо суметь объединиться в желаемых сочетаниях и помогать по сидно людям. Нельзя твёрдо и властно не пресекать зло. усиливающие явления тьмы, хаоса, разложения отчаяния. Надо помочь. Знать и не приложить сил своих на борьбу с тьмою там, где это возможно и доступно, будет уже упущением. Воздержавшаяся от помощи ближним там, где она могла быть оказана путями необычными, не несет чести. Без помощных овечек собою не являйте, и твёрдо и уверенно стремитесь приложить силу свою и знание там, где это возможно и где другим не по силу. Вам открыты пути, невозможные для обычного сознанья. Мы действуем незримо и неслышно. Мощь воздействия сказывается на результатах. Силы, объединённые психической энергией, обычное сознание не может противостоять. силу данную умеете приложить в действии